Дворно-поварской постепенно умирал. Снесли вдруг обе полосатые охранные будки, стоявшие по бокам откованных ворот, где дворник раньше хранил свои лопаты и всякое. Снесли в одночасье. Пришли совершенно незнакомые рабочие, никому ничего не сказали, пару раз вдарили кувалдой по будкам, перекурили это дело, потом поднатужились, покряхтели с матюками, завалили их и, сложив бело-черные вековые доски в грузовик, увезли в неизвестном направлении. Никто и опомниться не успел и спросить, почему велению-хотению это произошло. Лишившись охранных будок, простоявших целый век, а то и больше, двор разнервничался, взирошился и, не зная, как еще отреагировать на это варварство, вдруг взял и сбросил с верхней петли одну из своих кованых створок от ворот дворового входа. Воротина это в одночасье скривилась, осела, намертво упершись чугунным углом в землю и отказываясь отныне широко распахиваться. Могучего немого дворника Тараса давно уже не было на этом свете, а выправить ворота вряд ли кто еще смог бы. Так и доживали. Все постепенно, но довольно массово разъезжались. Во дворе на Поварской обосновывался союз писателей СССР. Вернее, не в самом дворе, а в здании старого клуба писателей, куда хаживали когда-то и Маяковский с Есениным, и Горький с Фадеевым, и все великие, пишущие того начально времени. Ну а теперь здесь их сменяли менее талантливые, но зато более значимые и могущественные писатели мелкого масштаба советские. Они восседали в фасадном здании с колоннами на втором этаже – а все подвальные клетушки под ними, вполне жилые и обустроенные десятилетиями, велено было освободить для административных и хозяйственных служб многочисленных лакеев и помощников. Все чаще под памятником Толстому, стоящим в самом что ни на есть центре двора, соседи устраивали проводы. Снимали, как повелось, двери с петель, клали их на козлы, накрывали белыми накрахмаленными простынями, как обычно делали на свадьбу или дни рождения, ставили бутылки, кто какие принесет, закусь, кто во что гораст, основательную же еду собирали заранее в складчину и гуляли, провожались сутками, не рассчитывая, видимо, уже когда-нибудь свидеться. Проводили и Марту, совсем старенькую, но еще могучую, основополагающую, как марксизм-ленинизм. Они с поля оставались хранительницами двора, надеялись, небось, что так оно продлится до скончания века, но нет, не случилось. Дети-внуки увозили старуху из родного дворового гнезда. Марта уезжала к сыну, который вдруг обрел мать заново к самому жизненному закату. После ссылки и войны поиски не прекращал, отыскал, хоть сам и считался уже давно сгинувшим, оплаканным, и стертым из памяти. Но вот нашел ее на удивление: искал и нашел. Ну и решил забрать на старость к себе, отогреться хоть ненадолго, побыть сыном при живой матери, хоть и старенькой, но рядом, напитаться, наговориться, надышаться, давно уже на такое счастье не надеясь. Марта встретила сына, который однажды по-простому с адреском в руке вошел во двор, где как раз на солнышке сидели и грелись тогда старухи. Она сначала, конечно, и не предполагала, что этот красивый, солидный прохожий, ее утерянное дитя, Она помнила все до мелочей, хотя сначала и не придала этому моменту большого значения. В ворота вошел незнакомый мужчина, статный, седой, и остановился в недоумении. Потом долго крутил головой, не понимая, налево ему идти по круглому двору или направо. Торкнулся было в первую дверь, а потом увидел старух и подошел спросить у них. Сунул Марти клочок, каким-то чудом выбрав из трех баб именно ее, свою мать, которую не видел лет сорок, а то и больше. Марта, сощурившись, прочитала по бумажке свою фамилию и адрес и сначала даже совсем не удивилась, а просто начала помаленьку расспрашивать его, что да как, не отваживаясь сразу верить в такое невозможное счастье. Потом, наконец, подняв на него свои светлые глаза, сказала, я, мол, это, нашел ты меня, и он молча повалился перед ней на колени, подняв столб пыли. И как увидела она две макушки на его седой голове, так на неделю и заплакала не то от горя, что жизнь прошла мимо и в одиночестве, не то от радости, что все-таки свиделись, поди ее разбери. Сидела в своей маленькой комнатке с зарезным дубовым столом, вытянув перед собой кряжестые руки, съеденные артритом, подвывала чуть слышно и теребила уголок серо-бирюзовой скатерти с вышитым парашютиком от одуванчика. Сына пока не пускала. Привыкала одна к своему счастью. Поля много раз так ее заставала, воющей, словно волчица на луну и причитающей «Как же это, Поль, как же такое?» «Боже ты, Боже, сколько же я счастья пропустила!» Но все понимали, Марта именно так к счастью и привыкала. На это ведь тоже нужны были силы и время. Отвыв положенная Марта восстала, и они с Полей принялись вязать тюки. Сына от этого дела она тоже отстранила, ни к чему это в старушечном добре копаться. Тюков за всю жизнь набралось всего три. Марта малым обходилась, все ценное за жизнь, щедро раздавая. Хранить было не для кого, как думала. Уж сколько самой поле перепало, литки дочки ее, и Алене, внучке, которой было преподнесено бриллиантовое колечко в платине на свадьбу. Всего не сосчитать. Добрая была Марта, с большим сердцем, которая всю жизнь подкравливала от воспоминаний. А как же детей потерять, близнецов? Одного лихоманка унесла еще подростком, а другой вроде в лагере сгинул. Ни слуху, ни духу всю жизнь. И вдруг на тебе явился во всей красе средь бела дня. В такое счастье глаза не сразу поверили. Видно, Бог смилостивился. Есть он на небе-то. Есть. Накануне отъезда сели они с полей под дворовым памятником на неубранную лавку. А чего их каждый раз убирать, все равно скоро опять сгодятся. Проводы устраивали раз в неделю, не реже. Ну так вот, сели, и обе на взрыв заплакали. Сначала переглянулись виновато по-детски, и сразу в голос, словно кто-то невидимый их включил. «Мать моя!» — дребезжащим голосом заговорила Поля. «Что же делать? Все имеет смысл кончаться. У нас тут кончается, у тебя там начинается. Такое счастье тебе напоследок привалило, кто бы мог подумать. Вот как теперь в чудеса не верить? Я вот всю жизнь старалась найти чудеса, отслеживала их, а тут вон у тебя с Радуюсь за тебя, понимаю, что хоть жизнь и не завязана бантиком». Эван, сколько тебе горе, и невыносимого перепала. Это все равно подарок, как ни крути. Вроде счастлива я, уж ты, мать моя, мне поверь, но как подумаю, что теперь не смогу вот так запросто выйти во двор и постучаться к тебе, лепешками угостить, языками почесать. Так щиплет в носу, и сердце начинает кувыркаться. А меня, думаешь, не пробирает. Мы уже с тобой в том возрасте, когда на многие наши молитвы уже получен ответ. Сама понимаешь. Марта поглаживала ладонями больные колени. Счастлива я, что говорить, но стара для такого, радоваться боюсь. Не понимаю, как так может быть, вот и боюсь. Вдруг привыкну к счастью, а его снова отнимут. Сколько раз такое в жизни было, сколько раз. И неизменно с куском сердца. А сколько их кусков этих у меня осталось. Не себя мне жалко, ты понимаешь. Давно готова я, но тут так оно все повернулось. Таким коленкором встало, что хочется какое-то время теперь уж и пожить, с сыном наговориться, пораспрашивать, как он с пятнадцати лет жизнь без меня прошел, с подробностями, с деталями, со всякими глупыми мелочами. и аж мать, мне хочется его жизнь хоть послушать, не то что заново прожить. Как же такое не понять? Жила бы он всегда, а тут тебе раз и сын красавец, и невестка. «Целая готовая семья, это ж не на раз привыкнуть к такому. Но ну, никуда не денешься, свыкнешься, хотя оно как раз и понятно, что в голове такое счастье пока трудно укладывается. Только ты, Полина, уж пообещай мне, что раз в неделю будем видеться, неважно где, ты ко мне, я к тебе, в зоопарк, в планетарий, просто в парке на скамейке. все равно мне сам факт важен. Или Литку посылая, она у тебя тоже хорошая рассказчица». Марта приобняла Полю и положила седую голову ей на плечо. «Ты же родня у меня, самая главная родня на всю жизнь. Бери детей, внуков и приезжай почаще, когда захочешь. Без тебя никак». «Ну, мать моя, что это ты тут расхандрепилась? Ты ж всего-навсего адрес меняешь. Ты ж на Плющиху перебираешься, а не в Африку какую-нибудь. Пять остановок на троллейбусе и приехали. Чай не навсегда прощаемся, мать моя. Чего это ты вдруг?» Поля взбудоражилась и слегка сбледнула в лице. Ворковали они, ворковали, успокаивали друг друга, как могли, что, мол, просто переезд, ничего особенного. Подумаешь, станем наоборот чаще видеться, вот увидишь. А у обеих-то свербело в сердце, что зарастут обе родней семейными обедами, совершенно неотложными домашними делами, старческими болезнями, катарактами и гипертониями, что будут встречи переносить-откладывать а потом и вовсе встречаться, дай Бог, пару раз в году на днях рождения друг у друга и станут в конце концов считать, что так оно и надо, и слава Богу. Хотя обе прекрасно понимали, что сегодня нет времени, завтра не будет сил, а послезавтра не будет их самих. Ну вот собрали Марту. Сын Кенте вызвал грузовик, забросал в кузов тюки, установил стол, два стула с креслом и все остальное материнское небогатство, чтобы отправить, наконец, старуху с родной поварской на плющиху эту чужестранную в специально выделенную для нее комнату с большим окном в просторной отдельной квартире. Присела напоследок Марта под склонившим голову Толстым на посошок, как сказала Поле, помолчала с минуту и обреченно пошла в грузовик. А у машины уже выстроилась очередь из оставшихся соседей. С каждым она поцеловалась, и не просто чмокая в щечку, а трижды, торжественно, с полупоклоном. К детишкам малым наклонялась, на руки брала. Всех перетютюшкала с улыбкой, не проронив ни слезинки, и даже пытаясь шутить. Но нет, шутки в этот раз получались глупыми и несмешными, а улыбка кривой и страшной. Тяжело и с огромным усилием поднялась на переднее сиденье, Даже жопа и та сопротивляется. И яростно замахала всем провожающим из окна, пока, наконец, грузовик не скрылся за поворотом. Там в голос и разрыдалась. Ну и пошло-поехало. Что ни день, то по квартирам стали ходить какие-то мелкие, но очень важные начальники в мятых лоснящихся костюмчиках. Получив, видимо, окончательное задание от управляющего освободить, наконец, всю жилплощадь во дворе на поварской, Они по утрам вальяжно выплывали парами из дверей секретариата Союза писателей СССР. При этом до смешного были похожи друг на друга. Полненькие, лысеющие, развощекие, улыбчатые, словно в том же секретариате, сделанные под копирку. Выплыв, они утиной походкой шли по двору и вывешивали на дверях всех, без исключения квартир, предписание в срочном порядке квартиросъемщику, явиться в управления или же разъясняли возмущенным и негодующим жильцам необходимость такой срочности. Помогали таким образом расчистить территорию, словно чистить ее надо было неотложно и безотлагательно для чрезвычайно важных государственных дел не меньше. Жильцы такой спешки возмутились, хотя переездом из подвала и новыми квартирами заинтересовались. А куда было деваться? Настало время. Первой-то, конечно, взбеленилась Сусанна Николаевна, самая активная и пытливая соседка во дворе, та, которая еще в 1955 году, целых шесть лет назад, когда во двор приволокли бронзовый подарок от украинских писателей, памятник Льву Николаевичу Толстому, написала письмо в вышестоящие органы с вопросом, почему эта такая честь с Толстым оказана именно нашему двору, «Мы все жильцы дома по адресу улица Поварская, 52», – писала она. «Простые советские люди, конечно же, совершенно не против такого великого писателя, который теперь восел в самом центре нашего двора на высоком постаменте. Но возникает ряд вопросов, – негодовала Сусанна Николаевна, на которые хочется получить ответы из вышестоящих инстанций. Во-первых, почему по нашему адресу установлен памятник именно Толстому, Как наш дом, а до этого усадьба Колычевых, а затем Сологубов и Алсуфьевых, связан с его величайшим именем, мы, жильцы этого дома, настойчиво, повторяла она, хотим знать, а в дальнейшем и, видимо, гордиться, если выяснится, что Лев Николаевич Толстой останавливался в нашем доме или даже писал здесь свои всемирно известные романы, которые советские дети проходят в школе. «Нам очень любопытно, уважаемые товарищи, к кому конкретно заходил великий русский гений из наших предшественников, чем занимался и сколько всего провел там времени. Мы же здесь живем, мы должны быть в курсе таких фактов и рассказывать об этом нашим детям», — объясняла Сусанна Николаевна свой интерес к такому выдающемуся, но непонятному факту. «Во-вторых, или даже в-третьих, недоумевала Сусанна Николаевна». Почему именно украинские писатели сделали Москве такой дорогой подарок, а не труженики пера из других советских республик? И еще почему памятник Толстому такой черный и мрачный? Не лучше было бы сделать его из гипса наподобие прекрасных фигур, которые стоят повсюду в советских парках и своей жизнерадостностью, реализмом и оптимизмом радуют глаз советского гражданина. Натура у Сусанны Николаевны была очень песучая, любила она своими мыслями делиться с начальством и все тут, поэтому добавила и по поводу выселения, что, мало возмущена спешкой, с которой трудящихся таким срочным порядком выселяют с насиженных квартир, где мы, то есть они, прожили долгие годы и даже десятилетия. «Нам не дают», – возмущалась в конце письма Сусанна Николаевна. «Никакого права выбора выставляют из самого центра Москвы далеко на окраины и за пределы Садового кольца. Кого на Кутузовский проспект, кого на Лесную улицу, а кого даже за Таганскую площадь». Мы, советские труженики, проработавшие всю сознательную жизнь на благо родной коммунистической партии и отдавшие все силы строительству коммунизма, просим разобраться и решить вопрос в нашу пользу, в пользу простых людей. Какую пользу Сусанна Николаевна имела в виду, не поняла даже она сама, но письмо было подписано и отправлено, ритуал был соблюден. Через пару недель Пришел ничего особо не объясняющий сухой и официальный ответ, запутавший жителей двора еще больше. Скульптуру Льва Толстого подарили украинские писатели на трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. Про расселение ни слова. И все, больше никаких объяснений. даренному коню, в данном случае Льву Николаевичу Толстому, в зубы не смотрят, сами понимаете. И все равно пошли разговоры, почему именно этого товарища, а не другого великого или, опять же, скажем, не девушку с веслом или пионера с горным. Понятно, что в центр двора что-то давно напрашивалось, хотя двор оставался бы изумительно красивым и без огромного черного памятника. Но к тому времени, как пришел официальный ответ, из старых жильцов во дворе никого, кроме Льва Толстого, уже не осталось. Расселили, вернее, выселили всех. Кого-то подальше, кого-то поближе. Старшему Полиному сыну Арону, который всю жизнь отработал, управ делами Союза писателей, и, собственно, благодаря которому вся семья и поселилась давным-давно во дворе на Поварской, дали квартиру в новом писательском районе у метро «Аэропорт». Уехал он одним из первых. Ида, Литкина сестра и младшая Полина дочь – переехала с четырьмя детьми в ту самую высотку на восстании, за строительством которой долгое время с удивлением наблюдала со двора. Кто же там будет жить на такой недосягаемой высоте? Какие Бари? Вот мужу ее и дали, как заводскому ударнику коммунистического труда. Ну а киреевские с крещенскими — Поля, Лида, Алла с робой и Катя — приняли решение двинуться на запад, на Кутузовский, в только что отстроенную, как потом их будут называть, хрущевку улучшенного типа, выходящую своим серым и далеко не самым выдающимся фасадом прямо на проспект, названный в честь великого русского полководца. Смотреть квартиру первый раз отправились вместе с близким другом крещенских, архитектором Володей Ревзиным. Доехали довольно быстро. Сначала пешком до Садового кольца, чего там было идти-то от Поварской, сели на второй троллейбус, ну, не второй, который пришел, а под номером два, и через пару остановок были уже на месте. А там только дорогу перейти, и вот он, дом 17 по Кутузовскому проспекту. Подъезд еще пах краской, именно зеленой краской, если уж говорить точно, которая жирная и совсем неэкономно стекала еще недавно со стен, да так и застыла на полпути крупными толстыми ручьями, даже не достигнув местами пола. Взмылись на прочном железном лифте ввысь на шестой этаж и, поковырявшись ключом в скважине, вошли в хоромы. Пятидесятипятиметровые хоромы выходили прямо на проспект тремя своими окнами, а одно окно, тихое, смотрело во двор. «Ну, замечательно!» — обрадовался Вова, оглядывая простенькие блеклые обои и кривенькие паркетины. «Сколько пространства, какой размах! Тут все прекрасно разместятся!» «Как же пять человек разместятся в трех комнатах? Комнату бабушки, маме, нам с Робой и Катьке!» Алена встала у окна и закурила, глубоко затянувшись. «Ну, придумаем, не волнуйся. Главное, теперь у вас, наконец, отдельная квартира. Шестой этаж, растете. Я тут все обмерю, продумаю и нарисую. Вас же еще не скоро пошлют с поварской». «Вовочка, как говорит в таких случаях Поля, чтоб то, куда тебя послали, нормально функционировало», усмехнулась Алена. «Ответ запоминающийся людям понесу», засмеялся Володя. «Во всяком случае, просили к сентябрю освободить помещение». Роберт открыл балконную дверь и в пустую комнату ворвался душный липкий воздух. Вид открывался изумительный. Направо светлая высотка гостиницы «Украина». Река, везде зелень, липы, цветущие кусты сирени. Не город, а настоящий сад. Налево уходящий вдаль торжественный проспект и тоже весь в зелени. «Непривычно, как сверху на улицу смотреть» сказала Алла, схватившись за перила и с опаской глядя вниз. Нас балкон-то выдержит, как думаешь? Ты серьезно? Улыбнулся Роберт. Представляю, как поле с литкой будут привыкать к такой высоте после подвала. Но ничего, к хорошему привыкаешь быстро. Главное, чтобы всем места хватило. Володя еще несколько раз приезжал в квартиру один, что-то измерял и прикидывал, чертил на полу, отходил, как художник, к противоположной стене, выставлял руку вперед, склонял голову на бок, щурился и задумывался. И довольно быстро начертил план нового жилья. Чтобы всех радостно и удобно разместить, необходимо было перегородить стенками две комнаты из трех. отгрызть у девятнадцатиметровой гостиной восемь метров с окном и балконом для литки, И поделить другую 12-метровую спальню пополам с окном для Катьки и без окна для поли. Ну и третью комнату, которая тихая и во двор для робочки соленой. Стихи в тишине рождаются, им необходимо. Ремонт сделали быстро, за лето управились. Роберту снова пришлось написать несколько просьб в секретариат Союза писателей, чтобы выделили хоть немного белой масляной краски и сколько-то килограммов олифы, которую в продаже практически невозможно было достать. Но ее физически не было для простых советских граждан, затевающих ремонт. Но после хлопот помогли и волшебным образом раздобыли эту чертову олифу по нормальной, что удивительно, цене.